Глава 4. Мы были не одни. Пурга действительно вскоре улеглась, оставив после себя толстое снежное одеяло, доходящее больше, чем до колена, местами и вовсе снежные заносы в человеческий рост. О том, чтобы пытаться двинуться дальше, не могло быть и речи. Но тучи развеялись, из-за них выглянуло яркое зимнее солнце, тут же рассыпавшееся тысячами сверкающих искр по всей округе. Дул легкий холодный ветерок, приятно обдувавший лицо и уже не пытавшийся забраться под плотно запахнутый плащ. Стояла густая, кристально чистая, словно морозный воздух тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием ставен и хрустом снега под сапогами. «Сворм, проклятый!» – пробасил Тора красота вокруг. «Так и не скажешь, что пару недель назад тут было кровавое побоище. А ты покопайся в снегу возле тех хат!» Вернон указал в сторону низеньких деревянных халуп. «Так сразу и наткнешься на чьи потроха». «Зануда!» – сплюнул здоровяк. «Вот лишь бы все обосрать!» Я не стал дальше слушать их спор и попробовал оглядеться вокруг. Вчера из-за это мне не удалось. На юго-востоке возвышались огромные горные пики. Их сверкающая, занесенная снегом гряда, тянулась на запад, теряясь в голубой утренней дымке. Сама же деревня располагалась в предгорьях, поросших густыми сосновыми лесами. Чуть ниже в долине виднелся голубой овал, покрытого льдом горного озера, в которое весной и летом стекали три мелководные быстрые речушки. Здоровяк прав, чертовски красивое место, если не вспоминать про его обитателей. «Астаракский хребет», — бросил Бернард, подойдя ко мне. «За ним на зеленых равнинах Гринленда, близ Великого Северного моря, и располагается столица». «Получается, нам надо будет его пересечь?» – поинтересовался я. «Нет», – покачал головой капитан. «Его летом-то пересечь почти невозможно из-за снежных заносов, а сейчас и подавно. Кроме того, лошади с телегами там точно не пройдут. Нам придется огибать его по предгорьям и дальше двигаться вдоль реки Альнессы. Быть может, если повезет, мы найдем попутчика в Вестгарде и спустимся по реке на Барках». Но это маловероятно. Скорее всего, придется и дальше идти пешком. «Вестгард». Интересное название. «Западная стража», значит. «А что за город такой?» – поинтересовался я. «Можно сказать, с него по-настоящему начинаются обитаемые земли. Оно и не удивительно, Там действительно благословенный богами край» плодородные земли, тучные пастбища, густые леса и серебряные рудники в предгорьях. Неудивительно, что в этих землях живет в пять раз больше народу, чем на всем севере вместе взятом. У местных даже была любопытная поговорка, мол, за Вестгардом заканчивается цивилизация, и нет ее аж до границ северных княжеств, которые ныне объединились в вольную марку». Любопытно получается. Скорее всего, именно с этого города в поселениях попадаются представительства разных гильдий, присутствуют другие игроки, оцифрованные вроде меня, и, естественно, волчьи стаи, куда чаще и большим числом, чем те, что попадались нам ранее, и, что еще хуже, возглавляемые настоящими живыми игроками, с даром и, скорее всего, очень высоким уровнем. «Да уж, придется хорошенько подготовиться, прежде чем соваться туда, поднатолеть в магии, воинском искусстве и набрать уровень повыше. «Ну, если удастся добраться до Вестгарда, уже хорошо», — хмыкнул я. «А там уж на месте разберемся, как будем двигаться дальше, по реке или своим ходом. Но для начала нам нужно пережить эту зиму». «Тут ты прав». — согласился капитан. — Хватит уже лясы точить, пора приниматься за работу. Я сейчас отправлю своих разведчиков на обследование окрестностей, а вы с верданом пока обойдите эту деревню и посмотрите, что где тут находится. Не выжил ли кто? Что ценного можно найти в местных закромах? Нам сейчас любая мелочь будет очень кстати. — Особенно гвозди, — пробасил Тур. Ты, конечно, здорово там все рассказал. Ну, в хате это местного главного. Вот только без гвоздей и скоб мы и половины этого сделать не сможем. Значит, первым делом придется найти кузницу, кивнул я. А заодно посмотрим, есть ли тут казармы или арсенал. Арбалеты, болты и доспехи нам очень пригодятся, если придется отбиваться от врагов. «Добро!» Кивнул Бернард и отправился к своим людям раздавать указания. Мы с Верноном остались одни. «Ну, пошли потихоньку», – кивнул я лекарю. «А то так, стоя на холоде, и яйца отморозить можно». «Ага», – не стал отпираться парень. «Только сначала все же отмерзнут пальцы и ступни, а потом уже все остальное». «Не занудствуй», – хмыкнул я, поплотнее надвинув капюшон и вышел за ворота. Наш путь вел на самый край деревни. Как правило, кузницу всегда возводили именно там, а то и вовсе за околицей. Все-таки пламя горно опасная штука. Если вырвется наружу и доберется до хат, обратно уже не загонишь. Без крова и добра может остаться половина деревни, ежели не больше. Идти было тяжело, снег еще не осел и не утрамбовался, потому тяжелые ботинки ввязли и тонули в нем очень сильно, тормозя нас. Но дело понемногу двигалось. Одна низенькая хата сменяла другую, а широкая улица постепенно подходила к завалившимся воротам. «На бы не только кузницу осмотреть», – внезапно подал голос Вернон. Еще нужно найти хижину местного травника. Я почти все наши лекарства перевел на Ансельма. Если запасы не пополнить, то лучник умрет, а мне будет попросту нечем латать остальных». «Это может подождать?» – поинтересовался я. «Мы же вроде кузницу ищем». «Может, конечно», – кивнул парень, – «но совсем недолго. И трав нужно приготовить настои и отвары, прежде чем их можно будет принимать». К тому же тур, сволочь такая, вылокал весь наш спирт тихую. Если кто поранится, мне даже продезинфицировать рану будет нечем. А что случится дальше, сам знаешь. Загноение, гангрена, сепсис, смерть. Ну, выдохнул я, с трудом выдергивая ногу из сугроба. Значит, к нашему списку добавилось еще одно срочное дело. Только это... Спирт тщательная прячь, а то наш здоровяк вновь решит, что ему неплохо бы продезинфицировать свои душевные раны. «Да это из-за бьянки всё!» – покачал головой Вернон, пробивая путь через сугроб. Она после Демерворта сама не своя, ходит нервная, с мужем почти не разговаривает и прикасаться ему к себе не дает. Только кота своего везде таскает к груди, прижимая... «Станешь тут свой после того, как тебя поимела толпа гребанных упырей!» – сплюнул я. «Причем еще и неизвестно, сколько раз они успели пропустить ее по кругу, прежде чем мы их вытащили. Такое след в душе оставит, как ни крути!» «В том и проблема!» – кивнул Вернон, останавливаясь и тяжело дыша. «Я знаю, как вылечить тело. Не все, конечно, но большинство болезней. А вот что делать с недугами разума – не знаю». «И ведь в чем заковыка? Это мы же их и упустили. Прокараулили и бросили, спасая свои задницы от людей девалона. валона». Лекарь рубанул ладонью в воздух. «Они ведь на нас надеялись. Думали, что сможем их защитить. Гложет это меня, понимаешь?» «Понимаю». Я тоже остановился и тяжело выдохнул. Ходьба по глубокому снегу сильно выматывала. Надо бы смастерить потом снегоступы или что-то вроде них, а то так и будем ползать по 100 метров в час, обливаясь потом и задыхаясь. Но что делать, не знаю. Поговорить разве что. А то этот психоз так и будет копиться дальше, и в итоге выйдется во что-нибудь нехорошее. Но насчет трав... Растут тут у вас ромашка, пустырник или зверобой? «Ромашку знаю», – кивнул Вернон, – «а вот про остальные слышу впервые. Это травы уж совсем из дальних краев. У нас тут про такие не слышали». «Или называют их по-другому», – хмыкнул я. «Ну да ладно, ромашка тоже сойдет. Ее отвар должен немножко успокоить Бьянку, а там, глядишь, и удастся вытащить ее на разговор». «Ты точно раньше травником не был?» Парень смерил меня подозрительным взглядом. «Или чародеем каким? Уж больно много знаешь для безродного простолюдина». «Просто много читал», — отмахнулся я. Мы неторопливо двинулись дальше, попутно осматривая окрестности. Домики выглядели на удивление однотипно. Бревенчатые срубы, соломенные крыши, небольшое огороженное низким заборчиком подворья — «И у всех были выбиты либо двери, либо ставни. Нет, и живых, похоже, мы тут не найдем. Да и дома травника, похоже, тоже. Как, блин, понять-то, что это он, если тут все хижины одинаковые?» «Так, стоп!» — внезапно скомандовал Вернон. «Гляди!» — парень указал на снег впереди по улице. Там на ровном белом покрывале отчетливо виднелась цепочка глубоких следов, уходящих куда-то вглубь деревни. Человеческих следов. «Вчера этого не было», — настороженно бросил лекарь. «Понятное дело, что не было», — сплюнул я. «Вчера была метель. Их было замело за пару часов начисто. Нет, след свежий, оставлен сегодня утром. Значит, выжившие тут все-таки есть». Пойдем-ка посмотрим, куда они ходили и чего делали только это. Я достал из-за пояса Кацбальгер и поудобнее перехватил его. Будь наготове, если придется драться, первым делом скидывай плащ. Помереть от того, что запутался в его полах, будет совсем уж глупо. Угу, кивнул Вернон, обнажая свой фальшон. Мы двинулись вперед, медленно, неторопливо, то и дело останавливаясь, чтобы осмотреть округу. Незнакомец, похоже, был один, но это отнюдь не значит, что он не был опасен. Засранец мог засесть сейчас в одной из хат и неторопливо заводить тяжелый арбалет, мысленно предвкушая богатую добычу. Спасало только одно – он не мог передвигаться по воздуху, а значит, можно было хоть немного предугадать, откуда исходит опасность. Когда мы вышли на протоптанную тропу, дело пошло быстрее. Все-таки месить нетронутую целину совсем не то же самое, что идти по чужому следу. Тропа уводила вглубь поселения, то, извиваясь в узких проходах между хатами, то вновь выводя на довольно широкие улочки, сходящиеся к главной площади перед домом старосты. «Он явно спешил», – заметил чуть запыхавшийся Вернон. Шаг широкий и неровный, местами даже толком не поднимал ног, пробивался прямо через снег. «Хотел покончить с этим побыстрее и снова спрятаться», – кивнул я. «Боялся чего-то или кого-то». «Уж точно не нас!» – покачал головой лекарь. «Мы не оставили следов, да и отсюда не видно, что в хозяйской усадьбе кто-то остановился». «Получается, твари или кто они там есть охотятся даже при дневном свете?» – хмыкнул я, не сбавляя шага. «Или он так думал?» – добавил лекарь, и мы продолжили путь. Следы вели к одной из хат и обрывались возле ее порога. Дверь, ведущая внутрь, была выбита. Ее обломки лежали аккурат за порогом. «Так, теперь осторожно!» – скомандовал я и двинулся вперед. Обратных следов не было. Значит, наш утренний гость мог быть еще внутри. Или ушел ровно тем же путем, что и притащился сюда, уходя задам наперед, след в след». Зачем такое нужно, было решительно непонятно, да и само предположение оказалось ну совсем уж идиотским. Оставался лишь один вариант — он был его внутри. «Там, может быть, засада!» Сказал и перешагнул порог Хибары, стараясь тут же окинуть ее взглядом. Получилось хреново. Глаза, привыкшие к яркому зимнему солнцу, на несколько мгновений как будто ослепли, выхватывая из густой холодной тьмы лишь два маленьких квадратика окошек. Зараза, надо было постоять на пороге и дать им как следует привыкнуть к помещению. Ну да теперь уже поздно. Я моргнул, выставив клинок прямо перед собой, так на всякий случай и попытался оглядеться. На этот раз получилось получше. В хижине, на удивление, никого не оказалось, только разбитая кровать, сломанная табуретка, да давным-давно остывшая печка, зато все пространство под потолком было увешано пучками сушеных трав. — Так, ну, по крайней мере, хижину травника мы нашли, — удовлетворенно бросил Вернон, ввалившись следом за мной, — и запасы у него, я тебе скажу, на ушко впечатляющие. Вот «Только где наш гость?» «Понятия не имею», — покачал головой я. «Должен быть тут, но тут его нет, как сквозь землю провалился». «Возможно, в буквальном смысле», — хмыкнул лекарь. «У каждого травника должен быть холодный погреб, где он на хранит. Наш незнакомец мог спрятаться там». «Тогда давай осмотримся», — кивнул я. Убрал клинок и начал неторопливо обходить хату. Люк в подвал и вправду вскоре обнаружился. Он расположился в противоположном от печи углу, завален гнилым сеном и обломками каких-то старых досок. Не похоже, что наш клиент туда спускался. Иначе непонятно, каким образом ему удалось навалить весь этот мусор при закрытой крышке люка. «Я все равно загляну», – бросил Вернон, спускаясь вниз по приставной деревянной лестнице, «хоть посмотрю, какие у здешнего знахаря запасы». Мне же не оставалось ничего другого, как продолжить осмотр избы. Вот только внутри не было ничего интересного, не ни в обломках мебели же копаться. От нечего делать я подошел к окошку, выглянул наружу и чуть не уронил следом челюсть – След незнакомца шел прямо от окна к древ в деревенском частоколе. Вот только теперь за ним тянулись еще две цепочки следов, и ни одна из них человеку явно не принадлежала. «Вернан, давай сюда!» – крикнул я, с трудом протискиваясь сквозь узкий квадратик окошечка. «След идет дальше!» «Ага, вижу!» – выдохнул лекарь, вылезая следом. «Похоже, его преследовали какие-то твари. Не затопчи следы, дай посмотрю!» Он спрыгнул вниз, склонился над одной из цепочек и принялся внимательно ее разглядывать. «Ходят на четырех лапах!» – спустя пару минут выдал он, – «или руках, очень похожи на человеческие, те же пять пальцев, большой отставлен в сторону, только длинные и тонкие, будто бы их кто-то вытягивал». Передвигаются упыри довольно быстро, заметил я, и, похоже, с скачками. Погляди, какое расстояние между каждой четверкой следов. Давай потропимся, может быть, они еще не догнали бедолагу. Надо позвать остальных, это может быть опасно, запротестовал Вернон. Некогда можем опоздать, отрезал я, срываясь на бег и уже на ходу добавил. Их всего двое, авось отобьемся. След вел за чистокол, огибал его и уходил вниз по склону. К одинокой, но довольно добротной хибаре с несколькими внешними пристройками. Плавильная печа, навес с наковальней, бодейками и прочей мелочевкой, нужной в кузнечном деле. Вот и кузница нашлась. Быть может, даже кузнец еще жив. Надо спешить. Такой человек нам может очень пригодиться. «Вперёд!» — скомандовал я на ходу, доставая из ножен клинок. — Держись поближе и гляди по сторонам. Если увидишь твари сразу говори. Попробуем остановить их магией. «Угу — Угу! Только и смог выдать запыхавшийся и еле поспевавший за мной Вернан. Мы рванули вперед, стараясь не избавлять темп, но и не оступаться. Склон был каменистый, и ноги то и дело соскальзывали с крупных валунов, прятавшихся под снегом. Тяжелый плащ, подбитый овечьей шерстью, натирал шею и путался в ногах, из надежной защиты от холода превратившись в обузу. Но сбрасывать его я не хотел, по крайней мере, пока. Путь до кузни занял минут десять, не меньше. Возле нее след обрывался, точнее, терялся среди отпечатков лап неведомых тварей. Их было много, очень много». Практически весь двор был вытоптан этими странными лапами. Вот только к хижине вели лишь две цепочки. И новым тварям было взяться просто неоткуда. Они ходили вокруг дома. С трудом выдохнул я, озвучивая свою догадку. Крови не видно, кишок тоже, значит, догнать не смогли. «Или сожрали да ушли», – сплюнул Вернон. «Вон, посмотри, те же две цепочки следов тянутся к озеру и уходят в лес». «Не проверим, не узнаем. Будь на стороже, отрезал я, отодвинул в сторону облома двери и шагнул внутрь избы. Картина здесь царила безрадостная. Мебель разбита, солома из кровати разобросана по всей комнате, на дощатом полу валяются молотки, слитки железа, гвозди и подковы. Но крови или внутренностей бедолаги, которого преследовали упыри, нигде видно не было. Опять пропал, разочарованно сплюнул Верно. Надо. В этот момент откуда-то из-под досок пола донесся тяжелый грохот упавшей мебели. За ним тут же последовал звон рассыпавшихся инструментов. В кузнице мы были не одни.